Следующее покушение, когда колесо вашей машины оказалось расшатанным, я полагаю, дело рук мисс Джонс. Она несколько лет водила машину. Выражение «я полагаю» я употребляю намеренно, потому что насчет этого покушения имеется лишь опровергающие доказательства Его не могла совершить Эмили Солт, потому что в это время лежала в постели с тяжелым приступом гриппа. Одна из трудностей этого дела состояла в том, что в нем просматривались два независимых мотива и двое подозреваемых. У Эмили Солт не было какой-либо основательной причины для нападения на мистера дельса и она имела вполне убедительное алиби на то время, когда произошло несчастье с мистером Таттлкомбом – заседание церковного комитета. В случае с автомобилем у нее тоже было алиби, с другой стороны не представлялось возможным заподозрить и мисс Джонс в двух покушениях на мистер Эйрзли, так как два его визита на сэлби стрит специально не планировались, и она не могла знать о них заранее. В то же время я была совершенно уверена, что между двумя последовательностями покушений существует некая связь. И я отправилась к миссис Солт, чтобы ее обнаружить. Мисс Силвер, улыбаясь, повернулась к Фрэнку. Прекрасная работа детективов Дональда и Эванса помогла окончательно все прояснить. Я полагаю, учитывая их показания, можно не сомневаться, что Мэвис Джонс в воскресенье вечером позвонила Эмили Солт. Она знала, что это совершенно безопасно, потому что миссис Солт никогда не пропускает вечернюю службу. Она велела Эмили встретить ее сразу за углом на «Модерн Роуд». Избегает таким образом вероятности, что ее машину увидят на сэлби стрит В этом разговоре или в одном из предыдущих Эмили упомянула о банке яблочного джема. Должно быть, ее злило, что это особое лакомство собирается отдать, да еще и людям, которым она испытывала особенно яростную ревность. Точно можно утверждать лишь одно. Мисс Джонс велела Эмили принести банку, и она это выполнила. Детектив Эванс видел, как женщины разворачивали некий сверток. Сидя в машине, Мэрис Джонс, я уверенно, избегала дотрагиваться до банки, но руководила ей процедурой, а также добавила в джем цианид. Как вы, вероятно, слышали, анализ показал, что весь яд находился на поверхности, и поэтому попал в блюдце, поставленное миссис Эверсли на чайный столик. — Вот откуда Мэрис Джонс добыла цианид, нам это неизвестно. Уильям проговорил. — Мои кузены сказали мне что прошлым летом на одном из окон офиса оказалась осинное гнездо, и цианид был куплен, чтобы справиться с сосами. Да, необходимо наложить ограничения на продажу таких опасных ядов. Возможно, пряча остаток цианида, мисс Джонс еще не питала преступных намерений. Возможно, она и забыла о нем, а потом случайно на него наткнулась. Но если бы яд не лежала у нее прямо под рукой, она, быть может, и не пришла бы к решению одним выстрелом бить и мистера Эверзли, и мисс и Эмили Солт, чтобы, как она полагала, наконец полностью себя обезопасить. На мгновение мисс Силвер замолчала и вздохнула. Недолг триумф злодеем Все это крайне печально и огорчительно. Но теперь, я думаю, мы знаем, как все произошло. Как я уже говорила, некоторыми людьми была проделана замечательная работа. Надеюсь, старший инспектор Лэм знает, как глубоко я ценю его любезную помощь. Франк Эббот нагнулся камину с кочергой в руке, не в силах сдерживать смех. В его возникло лицо лема побагровевшее, с выпученными глазами, несмотря даже на столь изящно высказанную ему благодарность. Моди просто изумительно, начиная с чтения морали, Цитаты современных поэтов и кончая строгой сеточкой на волосах и вышитыми бисером носков туфель. Она неповторимая, и он ее обожает. До его ушей донеслось укоризненное покашливание. — Мой дорогой Фрэнк, ты же совершенно испортишь пламя. Все и так было в полном порядке. Уильям и Кэтрин отправились домой. Удивительно, как быстро какое-то место может стать родным, если в нем ты счастлив. Теперь это уже была не квартира, Кэрол, а их дом. И где бы они ни оказались вместе, они всюду будут чувствовать себя дома. Зайдя в квартиру вместе с Кэтрид, Уильям ощутил то же чувство, что всегда появлялось у него во сне. Чувство покоя, чувство, что он не одинок, чувство возвращения домой. Он не мог бы выразить это словами, он мог лишь крепко сжать в объятиях свою жену. Конец книги читала Агния.